Глава шестая Князь Игорь 912-945 годы Бунт древлян Явление печенегов Нападение Игоря на Грецию Договор с греками Убиение Игоря Игорь в зрелом возрасте мужа приял власть опасную, ибо современники и потомства требуют величия от наследников государя Великого или презирают недостойных. 914 год. Смерть победителя ободрила побежденных, и древляне отложились от Киева. Игорь спешил доказать, что в его руке меч Олегов, смирил их и наказал прибавлением Дани, Но скоро новые враги, сильные числом, страшной дерзостью и грабительством явились в пределах России. Они под именем печенегов, так славны в летописях наших византийских и венгерских от 10 до 12 века, что мы должны при вступлении их на театр истории сказать несколько слов о свойстве и древнем отечестве сего народа. Восточная страна нынешней российской монархии, где текут реки Иртыш, Тобол, Урал, Волга, в продолжение многих столетий ужасала Европу грозным явлением народов, которые один за другим выходили из ее степей обширных, различное, может быть, языком, но сходное характером образом жизни и свирепостью, все были кочующие, все питались скотоводством и звериную ловлею. Гунны, угры, болгары, авары, турки, и все они исчезли в Европе, кроме угров и турков. К сим народам принадлежали узы и печенеги, единоплеменники туркоманов первые, обитая между Волгою и Доном, в соседстве с печенегами, вытеснили их из степей саратовских, изгнанники устремились к западу, овладели Лебедиейю, через несколько лет опустошили Бессарабию, Молдавию, Валахию, принудили угров переселиться оттуда в Панонию и начали господствовать от реки Дона, до самой Алуты, составив восемь разных областей, из коих четыре были на восток от Днепра между россиянами и козарами, а другие, на западной стороне его, в Молдавии, Трансильвании, на Буге и Близ Галиции, в соседстве с народами славянскими подвластными Киевским государем, не зная земледелия, Обитая в шатрах, кибитках или вежах, печенеги искали единственно тучных лугов для стад, искали также богатых соседей для грабительства, славились быстротою коней своих, вооруженные копьями, луком, стрелами мгновенно окружали неприятелей, мгновенно скрывались от глаз его, бросались на лошадях в самые глубокие реки или вместо лодок употребляли большие кожи, они носили персидскую одежду, и лица их изображали свирепость. Печенеги думали, может быть, ограбить Киев, но встреченные сильным войском не захотели отведать счастье в битве и мирно удалились в Бессарабию или Молдавию, где уже господствовали тогда их единоземцы, там народ сей сделался ужасом и бичом соседей, служил орудием взаимной их ненависти и за деньги помогал им истреблять друг друга. Греки давали ему золото для обуздания угров и болгаров, особенно же россиян, которые также искали дружбы его, чтобы иметь безопасную торговлю с Константинополем, ибо Днепровские пороги и Дунайское устье были заняты печенегами. Сверх того, они могли всегда с правой и левой стороны Днепра опустошать Россию, жечь селение, увозить жены детей или, в случае союза, подкреплять государей киевских наемным войском своим. Сия несчастная политика дозволяла разбойникам более двух веков свободно отправлять их гибельное ремесло. Печенеги, заключив союз с Игорем, пять лет не тревожили России, по крайней мере, Нестор говорит о первой действительной войне с ними уже в 920 году. Предание не сообщило ему известия об ее следствиях. Княжение Игоря вообще не ознаменовалось в памяти народной Никаким великим происшествием до самого 941 года, когда Нестор, согласно с византийскими историками, описывает войну Игореву с греками. Сей князь, подобно Олегу, хотел прославить ею старость свою, жив до того времени дружелюбно с империей, ибо в 935 году корабли и войны его ходили с греческим флотом в Италию. Если верить летописцам, то Игорь с десятью тысячью судов вошел в Черное море. Болгары, тогда союзники императора, уведомили его о сём неприятеле, но Игорь успел, пристав к берегу, опустошить воспорские окрестности. Здесь Нестор, следуя византийским историкам, с новым ужасом говорит о свирепости россиян о храмах, монастырях и селениях, обращенных ими в пепел, о пленниках, бесчеловечно убиенных и прочем. Роман Лакопин, воин знаменитый, но государь слабый, выслал, наконец, флот под начальством Феофана Протовестиария, корабли Игоревы стояли на якорях близ фара или маяка, готовая к сражению». Игорь столь был уверен в победе, что велел воинам своим щадить неприятелей и брать их живых в плен. Но успех не соответствовал его чаянию. Россияне, приведенные в ужас и беспорядок так называемым «огнем греческим», которым Феофан зажег многие суда их и который показался им небесную молнией в руках озлобленного врага, удалились к берегам Малой Азии. Там Патрикий Варда с отборную пехотою, конницую и доместик Иоанн, славный победами, одержанными им в Сирии, с опытным азиатским войском напали на толпы россиян, грабивших цветущую Вифинию, и принудили их бежать на суда. Угрожаемые вместе с войском греческим и победоносным флотом и голодом, они снялись с якорей, ночью отплыли к берегам Фракийским, сразились еще с греками на море и с великим уроном возвратились в Отечество. Но бедствия, претерпенные от них империей в течение трех месяцев, остались надолго незабвенными в ее азиатских и европейских областях. О всем несчастном Игоревом походе говорят не только византийские, но и другие историки – Арабский Элькмакин и кремонский епископ Луид Пранд последний рассказывает слышанное им от своего отчима, который, будучи послом в Цареграде, собственными глазами видел казнь многих игоревых воинов, взятых тогда в плен греками. Варварство ужасное. Греки, изнеженные роскошею, боялись опасностей, а не злодейства. Игорь не уныл, но хотел отмстить грекам. Собрал другое многочисленное войско, призвал варягов из-за моря, нанял печенегов, которые дали ему аманатов в доказательство верности своей, и через два года снова пошел в Грецию со флотом и с конницей. Херсонцы и болгары вторично дали знать императору, что море покрылось кораблями российскими, Лакопин, неуверенный в победе и желая спасти империю от новых бедствий войны со врагом отчаянным, немедленно отправил послов к Игорю. Встретив его близ Дунайского устья, они предложили ему дань, какую некогда взял храбрый Олег с Греции. Обещали и более, ежели князь благоразумно согласится на мир. Старались также богатыми дарами — обезоружить корыстолюбивых печенегов. Игорь остановился и, созвав дружину свою, объявил ей желание греков. «Когда царь, — ответствовали верные товарищи князя российского, без войны дает нам серебро и золото, то чего более можем требовать? Известно ли, кто одолеет? Мы ли? Они ли?» и с морем кто советен. Под нами не земля, а глубина морская, в ней общая смерть людям». Игорь принял их совет, взял дары у греков на всех воинов своих, велел наемным печенегам разорять соседственную Болгарию и возвратился в Киев. В следующий, 944 год, Локопин отправил послов к Игорю, а князь Российский в Царьград, где заключен был ими торжественный мир, на таких условиях. Первое. Начало, подобное Олегову договору, мы от рода русского послы и гости Игоревы и прочее. Следует около 50 нормандских имен, кроме двух или трех славянских, но достойно замечания, что здесь в особенности говорится – о послах и чиновниках Игоря, жены его Ольги, сына Святослава, двух нетиев Игоревых, то есть племянников или детей сестренных, Улеба, Акуна и супруги Улебовой перед Славы. Далее. «Мы, посланные от Игоря, великого князя русского, от всякого княжения, от всех людей русских земли, обновить ветхий мир с великими царями греческими, Романом, Константином, Стефаном, со всем боярством и со всеми людьми греческими, вопреки дьяволу, ненавистнику добра и враждолюбцу, на все лета доколе сияет солнце и стоит мир, да не дерзают русские, крещенные и некрещеные, нарушать союза с греками». Или первых, да осудит Бог вседержитель на гибель вечную и временную, а вторые, да не имут помощи от Бога Перуна, да не защитятся своими щитами, да падут от собственных мечей, стрел и другого оружия, да будут рабами всей век и будущий. Второе. Великий князь русский и бояре его да отправляют свободно в Грецию корабли с гостьми и послами. Гости, как было уставлено, носили печати серебряные, а послы золотые. Отныне же да приходят с грамотою от князя русского, в которой будет засвидетельствовано их мирное намерение, также число людей и кораблей отправленных. Если же придут без грамоты, да содержатся под стражею, да коли известим о них князя русского, если станут противиться, да лишатся жизни, и смерть их, да не взыщется от князя русского, если уйдут в Русь, то мы, греки, уведомим князя об их бегстве, да поступит он с ними, как ему угодно. Третье. Начало статьи есть повторение условий, заключенных Олегом под стенами Константинополя о том, как вести себя послам и гостям русским в Греции, где жить, чего требовать и прочее. Далее. Гости русские будут охраняемы царским чиновником, который разбирает ссоры их с греками, всякая ткань, купленная русскими, ценой выше 50 золотников или червонцев, Должна быть ему показана, чтобы он приложил к ней печать свою. Отправляясь из царя Града, доберут они съестные припасы и все нужное для кораблей, согласно с договором, да не имеют права зимовать у святой мамы и да возвращаются с охранением. Четвертое. Когда уйдет невольник из Руси в Грецию или от гостей, живущих у святой мамы, русские доищут да и возьмут его. Если он не будет сыскан, доклянутся да в бегстве его по вере своей христиане и язычники. Тогда греки дадут им, как прежде уставлено, по две ткани за невольника. Если раб греческий бежит к россиянам с покражою, то они должны возвратить его и снесенное им в целости, за что получают в награждение два золотника. Пятое. Ежели Русин украдет что-нибудь у грека или грек у Русина, да будет строго наказан по закону русскому и греческому, да возвратит украденную вещь и заплатит цену ее вдвое. Шестое. Когда русские приведут в царьград пленников греческих, то им за каждого брать по 10 золотников, если будет юноша или девица добрая, за середовича 8, за старца и младенца 5. Когда же русские найдутся в неволе у греков, то за всякого пленного давать выкупа 10 золотников а закупленную цену его, которую хозяин объявит под крестом или присягою. Седьмое. Князь русский да не присваивает себе власти над страною Херсонскую и городами ее. Когда же он, воюя в тамошних местах, потребует войска от нас, греков, мы дадим ему, сколько будет надобно. Восьмое. Ежели русские найдут у берега ладью греческую, да не обидят ее. А кто возьмет что-нибудь из ладьи или убиет, или поработит находящихся в ней людей, да будет наказан по закону русскому или греческому. Девятое. Русские да не творят никакого зла херсонцам, ловящим рыбу в устье Днепра, Да не зимуют там ни в Белобережье, ни у святого Ефирия, но при наступлении осени, да идут в домы свои, в русскую землю. 10. Князь русский да не пускает черных болгаров воевать в стране Херсонской. Черная называлась Болгария Дунайская в отношении к Древнему Отечеству болгаров. 11. Ежели греки, находясь в земле русской, окажутся преступниками, да не имеет князь власти наказывать их, но да примут они сию казнь в царстве греческом. 12. Когда христианин умертвит русина или русин христианина, ближние убиенного, задержав убийцу, да умертвят его. Далее, то же, что в третьей статье прежнего договора, 13. -е. Сия статья о побоях. Есть повторение четвертой статьи Олегова условия. 14. -е. Ежели цари греческие потребуют войска от русского князя, да исполнит князь их требования, и да увидят то все иные страны, в какой любви живут греки с Русью, сии условия – написаны на двух хартиях. Одна будет у царей греческих, другую, ими подписанную, доставят великому князю русскому Игорю и людям его, которые, приняв оную, доклянутся хранить истину союза, христиане в соборной церкви святого Ильи, предлежащим честным крестом и сею хартиею, а не крещенные, полагая на землю щиты свои обручи и мечи, обнаженные. Историк должен в целости сохранить сии дипломатические памятники России, в коих изображается ум предков наших и самые их обычаи, государственные договоры X века, столь подробные, весьма редкие в летописях, они любопытны не только для ученого-дипломатика, но и для всех внимательных читателей истории которые желают иметь ясное понятие о тогдашнем гражданском состоянии народов, хотя византийские летописцы не упоминают о сём договоре, не о прежнем заключённом в во время, но содержание он их так верно представляет нам взаимное отношение греков и россиян X века так сообразно с обстоятельствами времени, что мы не можем усомниться в их истине». Клятвенно утвердив союз, император отправил новых послов в Киев, чтобы вручить князю русскому хартию мира. Игорь в присутствии их на священном холме, где стоял Перун, торжественно обязал сохранить дружбу с империей, воины его также в знак клятвы полагая к ногам идола оружия, щиты и золота. Обряд достопамятный. Оружие и золото было всего святее и драгоценнее для русских язычников. Христиане варяжские присягали в соборной церкви святого Ильи, может быть, древнейшей в Киеве. Летописец именно говорит, что многие варяги были тогда уже христианами. Игорь, одарив послов греческих Михами драгоценными, воском и пленниками, Отпустил их к императору с дружественными уверениями. Он действительно хотел мира для своей старости, но корыстолюбие собственной дружины его не позволило ему наслаждаться спокойствием. «Мы — боссы и наги!» — говорили воины Игорю. «А свинельдовы отроки богаты оружием и всякою одеждою. Поди в дань с нами!» «Да и мы вместе с тобою будем довольны». Ходить в Дань значило тогда объезжать Россию и собирать налоги. Древние государи наши, по известию Константина Багрянородного, Родного, всякий год в ноябре месяце отправлялись с войском из Киева для объезда городов своих и возвращались в столицу не прежде апреля. Целью сих путешествий, как вероятно, было и то, чтобы укреплять общую государственную связь между разными областями или содержать народ и чиновников в зависимости от великих князей. Игорь, отдыхая в старости, вместо себя посылал, кажется, вельмож и бояр, особенно Свенельда, знаменитого воеводу, который, собирая государственную дань, мог и сам обогащаться вместе с отроками своими или отборными молодыми воинами, его окружавшими. Им завидовала дружина Игорева, и князь при наступлении осени исполнил ее желание, отправился в землю древлян и, забыв, что умеренность есть добродетель власти, обременил их тягостным налогом. Дружина его, пользуясь, может быть, слабостью князя престарелого, тоже хотела богатства и грабила несчастных данников, усмиренных только победоносным оружием. Уже Игорь вышел из области их, но судьба определила ему погибнуть от своего неблагоразумия. Еще недовольный взятою им данью, он вздумал отпустить войско в Киев и с частью своей дружины — возвратиться к древлянам, чтобы требовать новой дани. Послы их встретили его на пути и сказали ему, «Князь, мы все заплатили тебе. Для чего же опять идешь к нам?» Ослепленный корыстолюбием Игорь шел далее. Тогда отчаянные древляне, видя, по словам летописца, что надо на умертвить хищного волка, или все стадо будет его жертвою, вооружились под начальством князя своего именем Мала, вышли из Коростена, убили Игоря со всей дружиною и погребли недалеко оттуда. Византийский историк повествует, что они, привязав всего несчастного князя к двум деревам, разорвали надвое. Игорь в войне с греками не имел успехов Олега, не имел, кажется, и великих свойств его, но сохранил целость российской державы, устроенной Олегом, сохранил честь и выгоды ее в договорах с империей, был язычником, но позволял новообращенным россиянам славить торжество Бога христианского и вместе с Олегом оставил наследникам своим пример благоразумной терпимости. Достойный самых просвещенных времен, два случая остались укоризною для его памяти. Он дал опасным печенегам утвердиться в соседстве с Россией и, недовольствуясь справедливой, то есть умеренной данью народа ему подвластного, обирал его как хищный завоеватель. Игорь мстил древлянам за прежний их мятеж. Но государь унижается местью долговременною. Он наказывает преступника только однажды. Историк за недостатком преданий не может сказать ничего более в похвалу или в обвинение Игоря, княжевшего 32 года. К всему княжению относится любопытное известие современного арабского историка Массуди. Он пишет, что россияне... Идолопоклонники вместе с славянами обитали тогда в козарской столице Отеле и служили Кагану, что с его дозволения около 912 года войско их, приплыв на судах в Каспийское море, разорило Дагестан, Ширван, но было, наконец, истреблено магометанами. Другой арабский повествователь Абульфеда Сказывает, что россияне в 1944 году взяли Барду, столицу Аранскую, в верстах в 70 от Ганжи и возвратились в свою землю рекою Куром и морем Каспийским. Третий историк восточный Абульфарач приписывает сие нападение аланам, лезгам и славянам, бывшим кагановым данникам в южных странах нашего древнего отечества. Россияне могли прийти в Шерван днепром морями черным Азовским, реками Доном, Волгою, через малую переволоку в нынешней Качалинской станице, путем дальним, многотрудным. Но прелесть добычи давала им смелость, мужество и терпение, которые в самом начале государственного бытия России ославили имя ее в Европе и в Азии.